Глава Блуждание. Макс так и не понял, что ему хотел сказать Штык. Возможно, тому виной была усталость, ведь он почти как сутки без сна. Та бодрость, которую дала кровью рода, давно развеялась. К тому же очень сильно хотелось есть. А потому и решение он принял, исходя из потребностей. Добраться до старого логова егеря, что-нибудь приготовить, а затем как следует выспаться. Путь к хижине он отыскал не сразу – Все же трудно ориентироваться в лесу, отсутствует возможность привязки к местности. Все деревья похожи друг на друга, да и многое поменялось за прошедшие два года. Жизнь в лесу никогда не замирает. Трупы окончательно заросли, упавших деревьев прибавилось, но он справился. Спустя долгих три часа выбрался к первой ловушке и понял, что находится совсем рядом. Многие из них они сооружали вместе с егерем, а потому, как они выглядят и где спрятаны, знал наверняка. По прошествии лет некоторые из них пришли в негодность. Где-то зверь зацепил, а где природа-матушка постаралась. Например, ветви, которыми укрывали ямы с колями внутри, сгнили и впоследствии не смогли удержать вес снега, обвалились внутрь. Вскоре Макс выбрался к хижине. Ее вид тоже оставлял желать лучшего. Входная дверь валялась на полу. И, судя по всему, к этому приложил руку человек. Не исключено, что грок – который в числе первых явился сюда на поиски В Помещение «Бардак», множество вещей, разбросанные по всему дому. И это, скорее всего, тоже результат действий девятого отдела. Парень осмотрелся, тяжело вздохнул и принялся за работу. Как бы ему не хотелось отдохнуть, а делать это в подобном беспорядке казалось неправильным. Возможно, потому что он считал этот дом не чужим, ведь в других случаях ему хватало расчистить небольшой пятачок, дабы разместить спальный мешок. Он собрал крупные предметы и вынес их на улицу, где свалил в кучу. Затем наломал веток, вымил мелкий мусор и только после этого полез в рюкзак за нехитрой снедью. Пара тронутых ржавчиной банок с тушенкой, уже даже непонятно из кого, холчевый мешочек с перловой крупой и пластиковая баночка с солью, в которой до кучи находилась смесь различных приправ. С дровами проблем не возникло, их старая кладка все так же покоилась за баней. Макс затопил печь, и пока она занималась, кое-как приладил назад дверь и взялся за готовку. Как только вскипела вода, всыпал в нее немного соли с приправами и запустил вариться крупу. Теперь оставалось только ждать, примерно минут сорок. Макс вернулся за стол и уставился на планшет, который ему передал штык. Попытки включить его никакого результата не принесли. Он оказался напрочь разряжен. Чтобы его оживить, нужно попасть в крепость. С собой у парня ничего подобного не было, в смысле устройств для зарядки. Усталость одолевала. И чтобы не вырубиться на голодный желудок, Макс отправился бродить по хижине. Сходил в потайную комнату, дверь в которую тоже оказалась распахнута. Даже в погреб спустился. Но ничего, даже намека на подсказку от морза обнаружить не удалось. Не забыл Макс и баню проверить тщетно. К тому моменту как раз варилась перловая крупа. Макс слил лишнюю воду, вмешал в кашу треть банки тушенки и заработал ложкой. Лишь усилием воли заставил себя остановиться, дабы осталось чем позавтракать или в его случае поужинать. Отставил кастрюльку в сторону, перебрался к топчану, бросил под голову скрученный спальный мешок и практически моментально провалился в сон. Из заповедника он выбрался уже на рассвете и сразу направился к гаражам, где его дожидался верный друг — мотоцикл. Ничего не предвещало беды. Обыкновенное спокойное утро, которое нарушалось лишь какими-то мерными стуками скрежетом. крежетом. Изначально Макс не придал этому большого значения. Однако по мере продвижения звуки становились все громче. До пацана быстро дошел их смысл, и остаток пути он преодолел бегом, но все же опоздал. Как только он приблизился к заветному гаражу, сразу увидел троицу, которая выкатывала его железного коня из скрытого варварским методом стойла. Артель добытчиков не заморачивалась тонким взломом. Они попросту ломали кровлю, проникали в гараж через крышу и уже по месту определялись, стоит ли вообще выносить дверь. Собственно, с ней они тоже долго не возились. Если не удавалось вскрыть замок изнутри, ворота срывали машиной. «Эй!» «Это мой мотоцикл!» — крикнул Макс. «Вали отсюда, щегол! поганоги целы!» Вернулся бесцеремонный ответ, и в его сторону тут же направили стволы автоматов. «Да вы чё, мужики? Я же говорю, он мой! Я его позавчера здесь припрятал. У меня и ключи есть, могу доказать!» «А нам насрать!» — крикнул мужик с крыши, продолжая угрожать оружием. Все, что нашли, по закону наше!» «По какому ещё закону?» — удивился пацан. «Морскому, бля!» — прилетел ответ, И они все дружно грохнули от смеха. «Давай, двигай отсюда, пока я в расположении!» Макс скрипнул зубами, уже начиная не на шутку злиться. Но пятеро вооруженных парней, двое из которых на крыше, это очень весомый аргумент. Даже будучи хорошим метателем, он просто не успеет ничего предпринять. Ладно еще те, что внизу, заняты с его мотоциклом. С ними он еще, возможно, попытался бы справиться. Но тех, что на крыше, просто так с наскока одолеть не получится. К ним еще забраться как-то нужно, а ведь они вряд ли станут спокойно за этим наблюдать. Пустят пулю в лоб и дело к стороне. Это, конечно, Макса не убьет. Спустя какое-то время организм восстановится, но и с мотоциклом таким образом вопрос не уладить. «Сколько вы за него хотите?» Парень попытался решить проблему мирным путем. «Ха! Смотри, кирпич! У нас здесь богатенький Буратино завелся!» — крикнул снизу один из добытчиков. «Я серьезно, мужики!» У меня есть серебро. Давайте договоримся. «Серебро, говоришь?» Задумчиво повторил человек сверху, судя по поведению старше артели. «Но раз ты такой богатый, выворачивай карманы, пока я в тебе дыр не наделал». И в подтверждение своих слов он перевел предохранитель автоматов вниз и вдавил спуск. Грохнул одиночный выстрел, и пуля со свистом срикошетила практически у самых ног пацана. «Руки в гору, щегол!» — крикнул он. «Лось, копченый!» «Помогите мальчику расстаться с его богатствами!» Двое, что все еще стояли возле мотоцикла, не отводя стволы в сторону, направились к Максу. А тот в очередной раз клял себя за тупость, ведь мог бы догадаться, к чему приведут подобные переговоры. К тому же здесь не крепость, заступиться некому. За территорией стен понятие «законность» находилось в руках у того, кто сильнее. Убили тебя или ограбили, все это только твои проблемы. Нет, некоторые моменты все же решались, Но это никак не распространялось на одиноких путников. Если ты не торговец с крупным караваном, то твои сложности мало кого интересует. Макс колебался всего секунду, после чего бросился в сторону под укрытие угла. Вслед тут же прогрохотали выстрелы и раздался топот тяжелых ботинок. Однако парень и не собирался бежать, едва он оказался скрыт от прямого взгляда, меч с тихим шелестом покинул ножны. В конце концов, они сами напросились. Он предпринял несколько попыток мирным переговорам. Они сами отказались. Мало того, его еще и вытряхнуть пожелали. Несмотря на юный возраст, Макс прекрасно оценивал собственные силы. А потому понимал, что в открытом противостоянии ему не победить. Он выбрал совсем другую тактику. И первый же противник доказал всю ее состоятельность. Едва только тень появилась из-за поворота, пацан поднял меч и, что было сил, рубанул противника по рукам – Клинок в очередной раз не подвел, и два брубка, продолжающих сжимать автомат, рухнули вместе с ним на землю, а Макс бросился бежать. Крик полной боли взметнулся ввысь, отразившись множественным эхом в узком пространстве между гаражами. Вслед ему раздался отборный мат, и второй преследователь уже не спешил вот так, с наскоку, гнаться за подростком. А пацан проскочил буквально два гаража и спрятался в следующем ворота которого валялись рядом со входом. Видимо, добытчики не совладали с хитроумным замком и вырвали их из стены. Над головой зияла дыра в кровле, через которую двое, что находились сверху, и проникали внутрь. Макс сосредоточился на сердцебиении врага и уже через мгновение мог с уверенностью сказать, кто из них где находится. А вот они как раз пребывали в полном замешательстве. «Куда он делся?» — донесся до его слуха знакомый голос кирпича. «Я ебу», — видимо, ответил тот, что продолжил преследование. «Он лосю руки отрубил». «Заткнись нахуй! Найди мне этого ублюдка!» «А с лосем-то что делать?» «Сука!» — пробормотал старший артели, и его уверенные шаги гулко простучали над головой. А вскоре со стороны, откуда только что свалил Макс, донес одинокий выстрел, который прервал стона раненого товарища. «Молодцы, ребята! Давайте, облегчите мне работу!» С ухмылкой подумал пацан и аккуратно потянул метательный нож. «Ты охуел!» Прогремел голос копченого, практически рядом со входом гаража, где прятался пацан. «Ты чё, совсем ебанулся?» «Пасть захлопни, пока я тебя тоже не пристрелил!» «Надись он не мог далеко уйти!» Сердцебиение копченого ускорилось. Макс перехватил клинок поудобнее, взял размах, и как только человеческий силуэт появился на фоне входа, метнул нож, метя в горло. Человек схватился за шею, захрипел и рухнул на колени, но все еще оставался жив. Это не осталось незамеченным и для остальных, в особенности тех, что находились на крыше. «Он там!» — донесся крик сверху, однако голос не принадлежал кирпичу. Уж его Макс успел запомнить. Сверху послышалась суета, а в следующую секунду через дыру в кровле внутрь влетела граната. А вот это уже очень серьезное заявление. «Пространство слишком узкое». Выход всего один, и тот, скорее всего, под прицелом. Можно попытаться выскочить на крышу, но там попасть под прицельный огонь вариантов как бы не больше. Остается единственный и крайне нежелательный вариант – нырнуть в погреб, люк которого открыт и располагается буквально в одном шаге. Если следующая граната прилетит сюда, на спасение можно больше не рассчитывать, впрочем, другого выхода и сейчас не видно. Мысли проскочили в голове Макса менее чем за секунду. И в этот момент он уже действовал. Нырнув в черный провал, он только чудом избежал серьезной травмы. Зубы громко клацнули, когда подбородок встретился со ступенью металлической лестницы. Парень едва успел лечь на пол и прикрыть голову руками, когда сверху рвануло. Осколки со свистом заметались в замкнутом пространстве, отскакивая от кирпичных стен и бетонного пола. Немалая их часть, словно пригоршня гороха, ударила по деревянному перекрытию крыши. Почти сразу следом прогрохотала автоматная очередь. Ты ведь сказал, что он там! послышался недовольный крик кирпича. Он копченого завалил, я видел. Тогда где он, бля? Я ебу. Может, в подвал спрыгнул. Не дай ему вылезти. «Длинный! дуй в обход, выход прикроешь. Да ну его нахер, он уже двоих завалил. Донес едва слышно ответ. Сука, я тебе сейчас сам завалю! Делай, что говорят, ты идиота, кусок! На этот раз ответа Макса не разобрал. Но, судя по всему, Длинный подчинился, потому как его аура все же сместилась. До сего момента он так и оставался возле мотоцикла, никак не принимая участие в схватке. Пацан не стал исключать его из стана противников, но на заметку взял, что в случае чего можно попытаться прошмыгнуть мимо Длинного без боя или как-то с ним договориться. И вообще, возможно, хватит смерти кирпича, чтобы оставшиеся двое свалили. Такое тоже вполне возможно». В голове пацана созрел странный, но вполне рабочий план. Он, конечно, крайне рискованный, можно сказать, граничит с безумием, но другого выхода он пока не видел. Сейчас парень находился в безвыходном положении, и дергаться практически бессмысленно. Его обложили капитально. Макс прикинулся мертвым. То ли гранаты у них закончились, то ли они слишком понадеялись на собственные силы, но вскоре парень почувствовал сердцебиение у самого Лаза в погреб. Человека он не видел, как и не слышал его голоса, а потому понятия не имел, кто из этих троих к нему пожаловал. По его телу скользнул луч фонаря, а затем прозвучал знакомый голос кирпича, отчего парень криво ухмыльнулся. «Он дохлый, походу!» — крикнул тот, а затем грохнул выстрел. Пуля вошла Максу в спину, и он едва смог сдержать стон. Боль была такая, что потемнело в глазах будто вот это не крошечный кусок металла диаметром чуть более 5 миллиметров, а кувалда весом в несколько килограмм. Стало невозможно дышать. Хотелось зайти кашлем, но пацан терпел, даже не дернулся. Вокруг раны уже распространялось неприятное жжение. а значит, организм запустил процесс восстановления. Вот только ему на это потребуется время, а действовать придется буквально через несколько секунд, потому как лестница уже гудит от тяжелой поступи кирпича. — Вот, Из-за тебя я двоих потерял! Старший артель от души пнул тело пацана, после чего вскрикнул от неожиданной боли в бедре. Макс дождался, когда тот подойдет вплотную, и как только получил удар ботинком по ребрам, быстро извернулся и полоснул отточенным до состояния бритвы керамбитом по бедренной артерии. Ни на что другое ни сил, ни реакции попросту не хватило. И даже это нехитрое движение отдалось острой болью в спине. Ты чё, ты чё, блядь, сделал? Затроил кирпич, пытаясь понять, отчего вдруг промокли его штаны. Он скинул автомат и навел ствол на Макса, но вместо выстрела пошатнулся, запнулся ногой за лестницу и полетел на пол. Очередь все же прогрохотала. Вот только пули ушли в потолок и с визгом заметались в бетонной яме. Парень вновь свернулся калачиком, постарался сделаться как можно меньше, но это не помогло. Одна из визжащих пчел ужалила его в плечо, хотя это ранение и в сравнении не шло с тем, что он заработал в спину. Кирпич предпринял несколько попыток встать, но силы быстро его покидали. Бедренная артерия способна вылить до двух литров крови за минуту. При этом литров кровопотери уже достаточно, чтобы ощутить немалую слабость. И опять же, все расчеты при хорошем питании и здоровом образе жизни – что никак не вязалось с больным организмом кирпича, пребывающим под адреналином. Макс видел, как жизнь покидает его тело, ощущал привкус крови во рту и вдруг решился. Он поднялся на четвереньки и, превозмогая боль в спине, подобрался к умирающему противнику. Тот уже окончательно лишился сознания, хотя сердце еще продолжало стучать. Пацану пришлось заставить себя в первую очередь преодолеть брезгливость, потому как мыться кирпич, похоже, не любил – От его мошонки знатно воняло, а порез как раз находился в непосредственной близости. Вот только другого способа, чтобы ускорить процесс собственного восстановления, парень не видел, а самое поганое, что в районе других артерий крови практически не осталось. Было еще один неприятный момент. После его укуса организм жертвы начнет быстро регенерировать, а это сейчас как раз не нужно. Преодолевая отвращение, парень присосался к ране Едва сделав пару больших глотков, поспешил отстраниться. Вытер рот рукавом и отполз в темный угол. Как раз вовремя. В подвал заглянул один из людей кирпича и выхватил лучом фонаря труп командира. «Ох, ёб твою мать!» В одно слово выговорился тот и отскочил от лаза. «Эй, парень, слышь, не убивай нас. Мы тебе зла не делали. Это все кирпич». «Валите отсюда! Минуту вам даю!» Сухо ответил Макс. Кислый, валим нахуй!» Крикнул тот, чем-то загремел, видимо, споткнулся и выругался сквозь зубы. Вскоре раздался рык дизельного двигателя и треск гравия под покрышками, что означало «добытчики свалили». Это стало первой приятной новостью. Пацан еще некоторое время прислушивался к окружающему миру, но никакой жизни вокруг не ощутил. Рана на спине уже не беспокоила, разве что очень сильно чесалась. А то, той, что было на плече от рикошета, Макс забыл после первого гладка крови. Это еще одна очень хорошая новость. Про жажду можно забыть на ближайшие трое суток, а то и больше. Но и третье, не менее важное. У него прибавилось трофеев, которые он обязательно загонит, чем серьезно поправить свое благосостояние. Макс снял с кирпича все, что стоило хоть каких денег и выбрался из погреба. Граната наворотила дел. Крыша в одном месте обвалилась, удивительно еще как не перекрыла лаз. Верстак покорежила, Вещи со стеллажа разлетелись по полу. Даже если после добытчиков здесь еще и осталось хоть что-то ценное, то теперь ему уже точно конец. Парень выбрался наружу и в очередной раз натянул на лицо хмылку. Копченый, которого он убил метким броском в горло, лежал даже без ботинок. Нож, естественно, тоже пропал, как и автомат с разгрузкой. Дойдя до угла, где он встретил первого преследователя, Лося обнаружил аналогичную картину – Но стоило вывернуть к проходу, в котором находился его мотоцикл, Макс сильно пожалел, что отпустил оставшихся. Железный конь стоял на спущенных колесах. «Козлы, бля!» — вырвался подросток, но ситуация от этого лучше не стала. Однако, подобравшись ближе, Макс сменил гнев на милость. Обе запаски остались целыми. Добытчики попросту выиграли таким образом время. И все равно он считал их козлами. Ведь могли решить конфликт мирно, еще заработать на этом. Так нет же. Захотели получить все и сразу. Парень в очередной раз поморщился и подошел к открытой створке ворот, чтобы почесать о нее спину, как вдруг сообразил, что все это время на нем висел рюкзак. Да твою мать! Он быстро скинул его, все же предварительно почесал зудящее место и только затем расстегнул молнию. Через секунду он уже издал облегченный вздох, обнаружив, что планшет не пострадал. Пуля прошила смены комплекта одежды – вот и весь ущерб. Каких-то пару сантиметров выше – и все. Гипотетически полезную информацию можно было смело считать утерянной. Клепики люди заняли еще в прошлом году. Строительство крепости взяли на себя боцман с Митюгиным. Те самые, что держали летом на реке теплоход. Прошлой весной злым все-таки удалось его спалить. И они приняли решение организовать стационарный аванпост – В Рязани оставалось еще много полезного хлама, и иметь на пути к крупному городу маленькую крепость оказалось довольно выгодным мероприятием. В данный момент сюда съехался весь сброд, который более нигде не пригодился. Охотники, лишившиеся артелей, добытчики, мелкие торговцы, воришки и откровенные барыги. О крепости уже ходили не очень хорошие слухи. Но других вариантов у Макса не было. Это самая ближайшая точка с относительной цивилизацией – Слишком долго он провозился заменой колес, и на улице уже начало смеркаться. Мотоцикл пришлось оставить за периметром, так как специальных боксов по транспорт здесь не оборудовали. Однако со стены, за отдельную плату, за машиной или за любой другой техникой могли присмотреть, дабы ее не обчистил кто из ушлых приезжих. Не сказать, что это давало какую-то гарантию, но тем не менее можно не переживать, что поутру машина будет ожидать владельца без колес. Однако бензин сливать все же умудрялись, да и ценности внутри лучше не оставлять. Манкс обешался трофеями и честно отстоял очередь в отстойнике. Сейчас он как никогда понимал все эти комментарии, что отпускал отец в сторону этого бреда. Днем выродки не гуляют по улицам, а ночью ни в одну крепость не пустят, хоть трижды проходи все процедуры. А, соответственно, возникает вопрос «зачем?». Правда, в большинстве случаев он звучит несколько иначе с применением «крепкого словца». Ну да ладно. Администрации виднее, а честные люди должны страдать, дабы знать свое место. Пацан вывалился в город, который даже деревней назвать язык не поворачивался. Две пятиэтажки и несколько зданий еще до революционной постройки. Вот ты весь город. Ах да. Посередине еще большая площадь, которая вечно занята торговцами. Те барыжат всем подряд, начинает никому не хлама и заканчивая даже наркотиками. Но всем плевать лишь бы подать и вовремя платили. В пятиэтажках некоторые квартиры переделали под кабаки, коих здесь насчитывалось аж три штуки. Но и один из подъездов был выделен под гостиницу для приезжих. Есть и элитная, отдельно стоящая, с девочками, вот только ценник в ней кусается. Да, Максу по большому счету плевать, он вполне нормально заночует и в общей комнате. Однако первым делом он отправился искать пункт зарядки. Таковой обнаружился быстро – «Здесь вообще все в шаговой доступности. Может быть, со временем этот поселок вырастет, расширит стены, сможет нанять побольше дружины, но пока все в зачаточной стадии». Макс подошел к уставшего вида женщине, возле которой красовалась табличка с необходимой ему надписью. «Здесь же расположились две большие солнечные батареи, которым и подключили несколько разветвителей». «А сколько зарядка стоит?» – поинтересовался пацан. «Три грамма в час». «Нормально так». Ты о ценах говорить подошел или заряжаться будешь? — Да буду, буду, — пробормотал тот и скинул рюкзак, из которого извлек планшет. — Вот мне до полного. — Я не знаю, сколько это до полного. Ты на заправке, что ли? — Час три грамма. На сколько ставить? — Можно на полтора часа. — Это в борделе такие вопросы задавать будешь. У нас оплачивается кратно на часу. — Хорошо, — поморщился пацан и нехотя полез в карман за остатками серебра. — Здорово, Мань. К ним подошел какой-то мужик в форме дружины и сунул женщине пару раций. На час обе поставь. Там после леша заберет». «Ага», — кивнула та и тут же воткнула по штекеру в каждую. «Все, парень, упустил ты свое счастье. Мест больше нет». «Как?» — опешил Макс от такого поворота. «А вот так. Клюва меньше щелкать надо. Да я же первей этого подошел». «Ничего не знаю. Гуляй пока. Сам слышал. Через час». «Да вон у вас еще три блока свободных». «Это для срочной. Там уже пять граммов в час. Можешь оставить свою балалайку, как подходящий штепсель освободиться, Втыкну!» Она будто специально поставила ударение не в том месте, отчего Макса передернула. «Вот!» — протянул ей Макса брубки проволоки по одному и два грамма. Женщина усмехнулась, пересыпала серебро в небольшую коробочку и приняла у Макса планшет, пообещав, что часа через три он может смело за ним возвращаться. Даже какую-то бумажку выдала, вторую часть которой прилепила на чехол девайса. Пацан, глядя на это, усмехнулся, но комментировать не стал. С момента перловой каши во рту, кроме крови и кирпича, больше ничего не было, и жрать хотелось уже невыносимо. Но с делами еще не все покончено, а потому он отправился к центральному пункту приемки. Можно было сдать все на рынке, даже немного выгоднее. Однако за продажу в приемку выдавали талон на бесплатное питание. К тому же ему очень не хотелось светить при всех черное сердце. За него в приемке платят по полной, а вот на рынке можно легко и по затылку чем-нибудь тяжелым получить. «О, МММ! Каким ветром?» «Попутным», — улыбнулся Макс. «И хватит меня так называть». «А что не так? Макс Морзе-младший. Как по мне, все четко». Не постылило еще в приемке торчать. «А ты никак вместо меня желаешь?» «Нет уж, спасибо. Я, в отличие от тебя, свободу люблю». А вот почему то не наймешь кого-нибудь, это для меня секрет. Вы же с боцманом владельцы». «Мы потому и владельцы, что на ответственных должностях сами сидим», — с ухмылкой поправил очки Митюгин. «Но выкладывай, с чем пожаловал». «Вот, трофеев немного». Макс просунул в небольшое окно автомат, пару пистолетов, в разгрузку и еще немного по мелочи. «Тридцатка, не больше». Тоже назначил цену Митюгин. «Да ты что!» «Я на рынке с одного автомата, только полтинник подниму». «Ну так иди, поднимай», – пожал плечами тот. «Блин, ну накинь хоть десятку еще». «А ты мне что? «Автомат, два пистолета и...» «Ага, без магазинов, патронов и грязный, как задница бомжа». «Ну, мить...» «Ладно, давай-то, чего еще у тебя?» «Я же вижу, мнешься». «Если чего ценное, так уже быть, накину еще пять грамм». «Десять». — Тетя с тобой, мавроди, недоделанный. — Это еще кто? — Жакки в кусто, в прорезиненном пальто. — усмехнулся тот. — Создатели МММ, темнота. Книжки хоть читай, а то ведь так неучим и помрешь, как твой папаня. — Он жив, — мрачно ответил Макс. — Это уже дело твое. Мы здесь вопросы веры не обсуждаем. Ну, будешь давать еще чего? Или забирай тридцатку и вали. — Да буду, буду, не ори. Макс кинул рюкзак. Вжикнул молнии и протянул Митюгину в окно небольшой сверток. «Ого!» — заглянул в него тот. «Готовый уже!» «Где я взял?» «Там больше нет». «А вот хамить не надо». «А я даже не начинал еще. Сколько дашь?» «Погоди. Вначале взвесить нужно». Тот достал весы и вытряхнул содержимое в чашу. «Не слабо. Почти сто восемьдесят грамм. Все сдавать будешь?» Я себе отложил сколько надо. Не моргнув глазом, соврал пацан. «Пять сотен дам». «Ты охренел совсем!» Тут же возмутился пацан. «Восемь, не меньше! Или иди в жопу!» «Да тихо ты, успокойся!» «Восемь ему!» «Шестьсот пятьдесят!» «Это мое последнее слово!» «Слушай, я вообще-то расценки знаю. Не хочешь брать, не надо. Я завтра к вечеру в соседней крепости за девять сотен его сдам». «Восемь за все!» «Ага, и обещанный полтинник за трофеи!» «Не наглей, МММ!» «Я и так по рыночной принимаю!» Не хочешь? Забирай, Вали, только оборачиваться не забывай. А я думал, мы друзья. Друзья, но бизнес есть бизнес, и это только из уважения к твоему отцу. Пусть земля ему будет пухом. Он жив. Да мне насрать, ты сдаешь или нет? Хрен с тобой, крахобор, махнул рукой парень. Пусть будет 800 за все. И талончик найду не забудь. И я после этого крахобор. Побойся Бога, сынок, ты с таким состоянием можешь сегодня. Щучу икру в даяне жрать. Мало того, сама госпожа Полина тебя ею с ложечки кормить будет. Языком с лица слизывать то, что мимо рта пронесешь. И не только с лица. И не только икру. Закончил за него Макс. Но талончик все же выпиши. И старовата она для меня, ваша Полина. Что есть, то есть. Кинул тот. Но там такой опыт. М -м -м -м, рекомендую. Без тебя разберусь. Серебро гони. Держи, мавроди. Митюгин протянул Максу несколько туго перехваченных резинкой пучков серебряной проволокой. Здесь два по три сотни и два по сто. Кусачки дать? Да, не хочу светиться. Но я так и понял, крахобор. Ой, твянь. У вас здесь и десятку светить опасно. Лучше бы порядок навели. Глядишь к вам, народ потянется. Мало еще указывать. На вот, кромсай железа и отваливай. За тобой уже не боси очередь скопилась. Да кому вы нахрен нужны, жлобы? «Так, я бы попросил...» «Ладно, не злись. Держи вот, специально для тебя держу». Макс снова нырнул в рюкзак и вытянул из него пластиковую статуэтку какой-то анимешной девочки. «Вот это да!» Тут же оживился один из хозяев крепости. «С этого и нужно было начинать. Сколько за нее хочешь?» «Подарок это», — улыбнулся пацан. «В память о нашей дружбе. Хотя... Что ты там про бизнес говорил?» «Нет, это отношение к делу не имеет». Туже схватил фигурку тот и спрятал ее в стол. «Благодарю за визит. Приходите к нам еще». «Талончик гони». «А, точно!» Ухмыльнулся тот и оторвал при помощи линейки бумажку с синей печатью. «Держи, Мавроди!» «Сам такой». Буркнул в ответ Макс и вышел на улицу. За дверью в приемку и вправду уже народ скопился. Немного, конечно. Всего пятеро. Дайте, скорее всего, какое-нибудь барахло принесли, лишь бы пожрать дали. Макс даже задержался немного, чтобы услышать заветное восклицание Митюгина: И нахрена ты мне это припер? Пацан ухмыльнулся и отправился в кабак, чтобы отоварить талончик, а к тому моменту как раз и планшет зарядится. Можно будет спокойно в номере изучить его содержимое. В одно Митюгин был прав. Ночевать Макс сегодня будет в даяне и точно не один. Его это нисколько не смущало, к тому же возраст требовал постоянно.